триста шестьдесят д е в я т июль 13. Лохмотья лживой обычности окружают сознание, давят на него и закрывают от него свет. Не стоит они того, чтобы обращать на них внимание, но они настойчиво, упорно маячат пред е глазами, заставляя забывать о н а и у ж н е й ш е м Как не дозволять в т о р ж е н и я их мысли и чувств? В момент появления не следует допускать их внутрь. Отбрасывай их как ненужную ветошь. Нельзя ни на мгновение тратить на них мысли и чувства. Пусть и остаются они за пределами допускаемого во внутренний мир. Конечно, мелких уколов и ударов не избежать, но их яд можно нейтрализовать волей не желающей с о п р и к о с н о в е н и я с ними. Надо внутренне отгородиться от них, иначе от вредоносности воздействий их не оборониться.